Глава 125. Уставшие браки. Хорошая шлюха, часто хорошая писательница. Из спектакля загадочные вариации. Как-то я услышала от мужчины резкое, обидное, циничное браки, как испорченный сыр. Ох уж эти долголетние браки, к которым мы так стремимся. Я их называю «уставшие браки», вроде еще любящие, родные, люди — но уставшие от себя и быта, и даже от детей, притомившиеся от разговоров с друг другом и больше всего уставшие в постели, ждущие внуков и правнуков как спасения, заводящие все новых и новых лохматых и не очень питомцев, чтобы заменить что-то ушедшее и важное. Такие уставшие пары всегда видно в ресторанах и компаниях. Да, хорошо, что мы с первым мужем развелись через 17 лет, а не растянули этот брачный бабл-гам еще настолько же. Тянули бы эту лямку и тянули, а так я была счастлива 7 лет во втором браке, несмотря на развод. Почему и куда это уходит? Почему, не попрощавшись, уходит в лечение в широком смысле? Пожалуй, самая грустная история, которую я слышала от женатого мужчины. «Почему все плохо с женой в постели? Что ты стал изменять? Ведь семь лет — не такой большой срок для брака». «Понимаешь, жена очень любит нашу младшую пятилетнюю дочь. У них какая-то особая связь матери и ребенка, А дочь спит с нами в комнате, в отдельной кровати, но рядом с нашей. И каждую ночь они засыпают, крепко взявшись за руки. Это очень трогательно. У меня с родителями все было сложно в детстве». И сейчас мне важно, что у жены с дочерью по-другому. Я не хочу это трогать, разрушать, но мне там нет места. То есть ты сохраняешь счастье двух родных тебе женщин за счет счастья других женщин-любовниц? Ты считаешь себя вправе делать одну дочь счастливее за счет другой? Кстати, тоже чьей-то дочери. Только потому, что она тебе менее дорога? Взрослая и сама приняла это — Возможно, тоже непростое решение. «Ты умеешь задавать вопросы, ставить в тупик?» «Да, типа того». Как-то Кирилл мне написал, «Ты замечательная, потрясающая женщина, а я все время делаю тебе больно. И от этого больно мне самому?» Очень необычное новое ощущение для меня. Я тогда подумала о том, что давно пыталась донести до него, что он делал больно не только мне, а, скорее всего, всем женщинам, с которыми был». И ему было, по большему счету все равно. А так нельзя, так неправильно. Женатые мужчины всегда, чаще всего, потребители. Тот женатый мужчина продолжил говорить о своей семье с трепетом. Кстати, женатые мужчины всегда говорят о своих жёнах по-особенному, с теплотой. Может быть, уже о жене не как о любимой женщине, а больше как о сестре или даже дочери – но всегда с нежностью. Даже если они постоянно изменяют, это, безусловно, главные женщины в их жизни. Пока не принято другое решение. Я слушала его, понимала его, не осуждала его, но и принять это до конца не могла. Раз так ценны, дороги ваши семьи, решайте проблемы внутри, учитесь это делать, а не бегите на сторону. Я была в легком или не очень изумлении, когда мои даже замужние подруги на мои рассказы, что мужчина, мужчины, на первое свидание пришел с шикарным букетом цветов или подарил пару билетов в театр, еще до нашей с ним встречи в Реале, чтобы мы с ней сейчас были на этой нашумевшей премьере. Он женат? Почему обязательно женат? Что на правильные знаки внимания способны только женатые или наоборот? так избалованные выбором, что на красивые поступки стали неспособны свободные мужчины. Что и когда произошло в моей стране, в обществе, в мире, в моем окружении, что нормальным стало встречаться с женатыми? Я все чаще стала слышать от знакомых женщин. «Ну, моя подруга давно с женатым, у них все серьезно, жена болеет, взрослые дети знают, она помогает его пожилым родителям, он ей». «Вы серьезно? Это серьезно? И много подобного. С одной стороны, хорошо, что мы перестали обвинять во всем только женщин и плеваться друг друга словами «шлюха», «проститутка» и так далее. С другой, когда измена стала почти нормой. Просто об этом не говорят. Это по-прежнему прячут, скрывают, но делают. Я так и не поняла, в какой момент что-то изменилось в моей жизни – что я не хотела быть с любовницей, но стала. При этом я никогда не врала ему и себе, говоря, что какие бы ни были благородными причины измены лично для меня, женатый мужчина, который изменяет, всегда будет мудаком, а женщина, которая спит с женатым — шлюхой. И я, и он — не исключение. В какой момент мы, образованные, начитанные женщины, позволяем себе или им так низко пасть. Что это, свобода тела или низость духа? Почему раньше, как в тех самых первых браках, у нас не получается идти рука об руку с достойным мужчиной? Что мы теряем или приобретаем с возрастом и лучшим пониманием желаний своего тела? Опыт, конечно. Красивый, яркий, прекрасный, пылкий, озорной, низкий, гнусный, мерзкий, корявый, сладкий, страстный и так далее». Опыт, который потом иногда не знаешь, куда спрятать. По каким полкам души разложить, в какие многочисленные карманы модных нынче брюк карга распихать, чтобы не вздрагивать ночами от ужаса. Это как выражение «как только вы осознаете свою ценность, вы будете смущены тем дерьмом, на которое когда-то соглашались». Зачем кривить душой? «Любое расставание всегда сложно». Развивать любые партнерские отношения тяжело, особенно длительные, но мы сильные женщины, мы справимся. Хороший писатель, стилист, всегда эмпат. Когда-то я написала. Один мужчина за чашкой кофе ей сказал агрессивное и злое. Все это было обречено с самого начала. Брак это как сыр. Он покрывается плесенью, и это не семейство блюформаш, а российский. С некоторых пор, по ее мнению, юридический брак был тоже одним из таких продуктов и тоже редко доживал до трехлетия. Вспомним Бэгбедера с его Любовь живет три года. Иногда она встречалась с женатыми мужчинами. Подождите сразу осуждать об этом она узнавала уже в процессе общения за бокалом вина. Хорошо не в постели. А другого услышала Gold on my wrist. Он знал, откуда это. «Рэпер Фейс, Иван Дремен выпустил клип на песню «Юморист», написанную для одноименной драмы Михаила Идова, режиссера и продюсера, а также сценариста фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. Фильм она тоже смотрела, и он ей понравился. За несколько дней ролик стал одним из самых популярных на YouTube-канале исполнителя. Собрав 5,5 миллиона просмотров, и почти 400 тысяч плюсов. Остальной контент рэпера не дотягивал даже до миллиона. Картина «Юморист» вышла на большие экраны 1 марта 2019 года и рассказала историю жизни успешного советского комика Бориса Аркадьева. По мере развития сюжета герой впадает в кризис и начинает спиваться от необходимости шутить именно так, как хотят зрители. По ее реакции он понял, что она все это знает, но не хочет развивать тему. Она сделала большой глоток кофе. Своими красными вампирскими губами неспешно промокнула их салфеткой очень медленно. Грациозно встала, как это умеют делать только бывшие балерины или танцовщицы. Неспешно оправила свою черную юбку-карандаш из тончайшей кожи. Пока она это проделывала, он умирал от желания. Потом она сказала и ушла. На моем пальце тоже совсем недавно было звено одной золотой цепи. «Больше не хочу. Крепись. Если нет верности, плевать на такую любовь». За каждым преступлением должно следовать вполне реальное наказание. Своим эффектным уходом она одновременно награждала и наказывала его. Поощряла за то, что был честен. Карала за то, что допускал саму мысль об измене.